— О, наконец-то! Олег увидел, как в дверях появились вельмож, кошатик и рига. — Чего вы так долго? Вас что, только выпустили? Сюда идите, сказывайте. — Ясень опять весь в горести. Подсели к столу корабельщики. — Рыбаву-то его, оказывается, отец на смотрины увез. Замуж выдает. — Как замуж? — Не понял Середин. — Ведь срок не вышел. Уговор в силе? — Мы это... поблагодарить тебя хотим, новичок, — произнес кошатик. Паренек такой же молодой, как и ясень, но любовных страданий не наживший. — Ты нас от нового рабства спас. Добро наше защитил. Так теперь, выходит, не зря мы в него ли страдали. Ладью смогли заработать на общую артель. — А, перестань, — отмахнулся ведун. — Дело житейское. Скажи лучше, в чем там у Ясеня с уговором не срослось? — Так там и уговор-то был такой. Поболтали у порога, согласились и разошлись, — ответил Велимош. — По рукам не били, условий не обговаривали. Сказал отец, что отдаст... Коли за два года тридцать гривен ясень заработать сумеет. Парень не обрадовался. Впрочем, за зазнобы свои речи вел. Когда плыли мы, то весть сюда дошла, что татям в лапы мы угодили. Корабельщиков убитых с нашего ушкуя люди на берегу нашли. Часть товара порченного. До торжка мы за два месяца так и не дошли хотя торговцы заказов своих ждали, с нами отправленных. В общем, многие здесь за погибших нас сочли. Согласись, так оно почти что и было. В общем, целых два года ни одного известия о Ясине Вуглич не пришло. Ни Любави, ни родителям, ни вообще никому. Она, стала быть, горевала, горевала, плакала, молилась. Но разве... Погибшего слезами воротишь. Ну и отец знамо свое гнул. Он, дескать, и не против был за желанного выдать, Но коли сгинул, какая его вина? А род ремесленный продолжать надо бно. Детей рожать, сыновей и внуков. Не в девах же старых в любви оставаться, Коли любимый серед вод речных сгинул. Любовь любовью... А свой перед предками исполнять надобно. Род и продлевать, землю внуками с вороговыми заполнять. Вот и уболтал отец дочку свою, увез к новому жениху. — Откель ты так подробно знаешь-то? — удивился Олег. — Так пока Ясень убивался, мы с матушкой ее говорили. Она сказывала поначалу, Всей семьей ждали, опосля всей семьей горевали. Потом все вместе смирились. «Батюшка Любавин может статься, особо если не жаловал, однако дочь свою любил и поломать потволю свою не стремился. Но раз судьба так сложилась, то убедил ради детей пожить. Они ведь у бабы завсегда любимые». Хоть по своей воле нагуляет, Хоть по отцовскому повелению. — Куда ее увезли? — деловито поинтересовался Олег. — Про то матушка не ведает. Слышала о с куптом Яровитом, С шексны муж ее затеял, И породница ради того очень желает. Дабы дети наследниками общего предприятия стали. Но шексна большая. А Яровид ради дела успешного как раз этим летом переселиться куда-то собрался. Людмиле что? Она подробнее не спрашивала. Что муж сказывал, краем уха услышала, а прочим не интересовалась. Бабье дело хозяйством заниматься. А откуда муженек серебро в гнездо таскает, то не ее забота. Людмила это мать любавы? Уточнил Олег. Да, она самая. — кивнул Рига. — Я пиво закажу, не против? — Заказывай, — согласился Зяблик, отодвигая опустевшую кружку. — Шексна большая. Яровитов на ней ни одна сотня обитает. Опять же, Белое озеро тоже к ней зачастую относят, и Волгу в притоках, да и там своих проток хватает. не по таким приметам не найдете поздно искать поднялся рига свадьба уже назначена ну я за пивом как назначена? неведомо где неведомо с кем любаба молвила коль я сень сгинул ей и все равно за кого выходить на любого согласна отец пользуясь тем за раз и сговорился — объяснил Велимош. — Смотри, знамо будут. Не весь с кем семьи не роднятся, но любава девица красивая. От нее они не откажутся. Да тем паче при таком общем интересе. Сюда уже мужней женой вернется, а может и вовсе в новом доме останется. — Вот проклятие! — едва не сплюнул ведун. — Так все чудесно складывалось, словно в сказке. А что, ясень? Руки на себя наложить пытался. Ну, ту дурь мы вовремя остановили. Ныне под присмотром лежит. Мыслью выплачется хорошенько, дата идет. Со сызами все горести быстро забываются, Вытекают по капельке. День-другой, и нет их больше. Что у вас там за плакса такой? Не выдержал зяблик. Любовь зла. — ответил Олег. — Он у нас один за всех, и влюбленный, и плакучий, вот и беспокоимся. — Я так понял, любовь-то ваша, тю-тю, — сказал Верзила. — Чего теперь делать будете? — Мы так артелью подумали. — К Полоцку надо плыть, ответил Велимош. — Где главный схрон у разбойников кривичских? Мы знаем, дважды туда ходили. Лади своей они не убоятся. Нагрянем внезапно до всех и порешим. Их там немного обитает. Семьи Токма довольны престарелые. Двумя десятками. Управимся легко. Тебя вот пришли звать. Поплыли с нами, новичок. Добыча будет богатая, не пожалеешь. За предложение спасибо. — Но у меня другое дело есть, вельми важное. — Бросить его не могу, — развел руками Середин. — На восток буду пробираться, к Перми. — Жалко. — С тобой, Олег, спокойнее. — Коли повезет, еще свидимся, — пожал плечами Середин. — Земля, она ведь совсем маленькая. Не может быть, чтобы не пересеклись. Вы, главное, за ясенем присматривайте. Опасаюсь я за него. Надо же такому случиться, чтобы все условия соблюсти, из рабства последний миг вырваться и вдруг такое, чтобы все напрасно. Обидно? Ничего не пропадет. Первые недели присмотрим, а там успокоится. Время лечит. Жизнь, она такая. Перемелится, мука будет. Тут очень к месту вернулся из кухни Рига, неся подмышкой объемистый бочонок, а в руках букет из пустых ковшей. «Ну что, други, за удачу?» «За удачу!» Забрав у него бочонок, зяблик ловко выбил кулаком донышко, выдернул наружу и поставил на стол. Все зачерпнули пенистого пахучего пива. Да пребудет с нами милость богов.